Приблизительно около этого же времени Мартин значительно упал в глазах Марии Сильвы. Однажды он застал ее на кухне в слезах, стонущую от боли. Она была не в силах сдвинуть с места тяжелые утюги. Он тотчас решил, что у нее грыжа, дал ей хлебнуть виски, оставшиеся на дне одной из бутылок, принесенных Брисон и велел ложиться в постель, но Мария ни за что не соглашалась — Она кричала, что ей необходимо выгладить белье и сдать его сегодня же вечером, иначе нечего будет завтра есть ее семерым ребятишкам. К своему глубочайшему удивлению, этого она не могла забыть до самой своей смерти, она увидала, как Мартин схватил и швырнул на гладильную доску тонкую батистовую кофточку. Это была лучшая праздничная кофточка «Кэт Флэннеген», самой большой франтихи в околотке. Мисс Фленнеген требовала, чтоб кофточка во что бы то ни стало была доставлена к вечеру. Все знали, что она водит дружбу с кузнецом Джоном Коллинсом, а по частным сведениям Марии они оба отправлялись завтра в Гольденгэт-парк. Напрасно хотела Мария спасти кофточку. Мартин силой усадил ее на стул — И Мария, выпучив глаза, вне себя от ужаса увидала, что он яростно заработал утюгами. Через четверть часа Мартин подал Марии кофточку, которая была выглажена так, что сама Мария не могла бы выгладить лучше. — Я мог бы выглядеть еще быстрее, если бы утюги были погорячее, — объяснил он. Но... По мнению Марии, он и так уже раскалил утюги до последней возможности. — Вы неправильно гладите, — сказал он ей в довершение всего. — Вас никто никогда не учил гладить. Надо соблюдать определенное давление. Если вы хотите гладить быстро, обрызгивайте белье под определенным давлением. Мартин притащил из погреба ящик, приделал к нему крышку и положил на нее куски старого железа, которые собирали ребятишки. Белье клалась в ящик и покрывалась крышкой под гнетом железа. Делать это было вовсе нетрудно. «А теперь смотрите!» — воскликнул Мартин и схватил утюг, бывший, по его мнению, действительно горячим. Мария потом всем рассказывала, как, кончив гладить, Мартин учил ее стирать шерстяные вещи. «Вы, Мария, больше дура!» — сказал он мне. Я буду мало мала учить и вас. И она учила. В 10 минут она строил уна машина Бочка, два палка и колесо-спица. Вот а! Этой науке Мартин научился у Джо в прачечной горячих ключей. Спица от старого колеса, приделанная к палке, служила скалкой. Другой конец прикреплялся к кухонному потолку, что давало возможность приводить ее в движение одной рукой. Шерстяные вещи, положенные в бочку, прекрасно выколачивались с помощью этого приспособления. Мария приспособила даже одного из мальчиков вертеть палку и только удивлялась хитроумию Мартина Идена. Тем не менее, Мартин сильно упал во мнении Марии. Весь романтический ореол, окружавший его, рассеялся как дым после того, как выяснилось, что он просто бывший прачник. Все его книги, важные посетители, пустые бутылки из-под виски — все сразу потеряло в глазах Марии всякое очарование. Этот таинственный Иден был, следовательно, самый простой рабочий, такой же рабочий, как и она сама, и они оба принадлежали к одному классу. Правда, он был образованнее и умнее ее, но все же ничего таинственного в нем не было. Семейные взаимоотношения Мартина становились все хуже и хуже. После неудачного выступления мистера Хиггенботтема проявил себя и другой зять, Герман Шмидт. Мартину удалось однажды пристроить несколько стишков и рассказиков, и благосостояние его было слегка восстановлено. Он расплатился с кредиторами, выкупил костюм и велосипед. Осмотрев велосипед и убедившись, что он нуждается в починке, Мартин решил отремонтировать его и в знак своего дружелюбного отношения к будущему родственнику отправил велосипед в мастерскую Германа Шмидта. В тот же день вечером Мартин, к своему удивлению и получил велосипед обратно. Очевидно, Шмидт решил проявить такое же дружеское расположение и починил велосипед вне очереди, да вдобавок еще прислал его на дом, чего обычно не делает ни одна мастерская. Но, смотрев велосипед, Мартин убедился, что никакой починки произведено не было. Он позвонил в мастерскую по телефону и узнал, что Герман Шмидт не желает с ним иметь никакого дела. «Господин Герман фон Шмидт, — спокойно сказал Мартин, — я, пожалуй, зайду к вам, чтобы разочек дернуть вас хорошенько за нос». «Если вы придете ко мне в мастерскую, — был ответ, — я пошлю за полицией, я вам покажу. Не беспокойтесь, вам со мной не удастся затеять драки. Вы лодорь, я работаю. Если я женюсь на вашей сестре, то из этого еще не следует, что вы можете обтирать меня». «Почему вы не хотите заняться работой и начать жить честной и достойной жизнью? А? Ну-ка, ответьте!» Мартин, как истинный философ, только свистнул в ответ, удержал свой гневный порыв и повесил трубку. Сначала ему стало смешно, но всред за тем ощущение одиночества, как камень, сдавило его сердце. Никто не понимал его, никому не был он нужен». кроме разве только Бриссендена, но и Бриссенден исчез, бог знает куда. Начало смеркаться, когда Мартин вышел из съестной лавки, держа в руке покупки. Трамвай остановился на углу улицы, и знакомая фигура соскочила с него. Сердце Мартина так и запрыгало от радости. «Это был Бриссенден, собственную своей персоной». И Мартин при свете электрического фонаря разглядел оттопыренные карманы его пальто. В одном были книги, а в другом — бутылки.